Глава десятая. Так не бывает. Не должно быть и все тут. Но что-то подсказывало Борису, это не какая-нибудь подделка, не кусок куклы, настоящая голова. Только размеры, вот только. Может быть, голова ребенка? Нет, не может. Даже у новорожденных головы больше. Ё, выдавила себя Наташка. Она была в шоке. Что? Усмехнулся Корень. Не видели еще такого? — Такого нет, — признался Борис. Корень хмыкнул, подкинул миниатюрную человеческую голову, ловко поймал. Жонглер хренов. — Ну и как? Нравится? Хвастается он, что ли? Чем больше Борис смотрел на голову в руках дикаря, тем больше удивлялся. Точно. Голова лилипута. Сама махонькая, но все пропорции соблюдены. Лишь ресницы кажутся неестественно длинными. и жесткий ежик волос топорщится, как иглы декообраза. А так черты лица вполне себе нормальны. Лицо вообще как живое, только сероватого какого-то цвета, темно-серого, если быть точнее. Глаза, рот, нос — все на месте. Правда, веки и губы зашиты. А еще... Еще на коже отчетливо выделяется знакомый узор. Усохшее... но проступившая от того еще более явственно хэтхантерская татуировка, состоящая из множества косых крестов. Не было никаких сомнений в том, кому принадлежала эта голова. Стало ясно кое-что другое. Своё объяснение получила загадка черепа без кожи, которую они с Наташкой нашли возле обезглавленного висельника. Судя по всему, в голове, которую держал корень, вовсе не было черепных костей. В памяти Бориса всплывали смутные воспоминания. Где-то он читал, или видел, или слышал, может быть, были такие племена. Какие-то папуасы отрезали головы врагов, а потом то ли высушивали их, то ли вываривали. В общем, делали подобные сувенирчики, тех дикарей так и называли охотники за головами. О, хедхантеры, между прочим. От неожиданной ассоциации Борис на время утратил способность говорить. Наташка ее не утратила. «Что это такое?» Облизнув пересохшие губы, хрипло спросила чернявая. «Чучелка!» — хохотнул корень. «Набитая песком — сушеная шкура. Кожа-то есть?» Дальнейшей беседы не получилось. «Корень, слышь!» — позвал Гарик. «Трупожор очухался. Что с ним делать-то? Сразу мочкануть или как?» В самом деле очкарик зашевелился. Впрочем, теперь он был без очков. Разбитые стекла и сломанные дужки валялись рядом. На лице сочились кровью порезы от осколков. Придя в себя, каннибал в ужасе уставился на голову в руках корня. Видать, не таким уж и плохим было зрение у людоеда. Корень хмыкнул, спрятал голову обратно в гранатную сумку, подошел к пленнику. — Тот прикрылся руками и заскулил тихонько. — Не боись, твоя черепушка нам не нужна. Тяжелая ладонь корня хлопнула каннибала по затылку с такой силой, что парень уткнулся мордой в землю. — У тебя все равно нужных меток нет. — Нужных? Для чего нужных? Борис переглянулся с Наташкой. Судя по всему, речь шла о хетхантерских крестах. Но какое они имеют значения для членов Дикарского союза? — Кто ты? — склонился над пленником корень. — очкарик соображал с трудом. то ли мозги ему отшибло напрочь, то ли парень просто сильно тормозил от страха. «Как звать величать?» — пояснил свой вопрос корень. «Кликуха у тебя какая?» «А-а-а-ачко!» проблеял очкарик без очков. «Понятно. Ну и откуда ты, очко, такой взялся? Я... я... это...» Перепуганный каннибал никак не мог совладать с собственным языком. «Какой клан?» — помогал его наводящими вопросами Корень. «Откуда пришли?» «Мы не клан, а строе всего, из разных кланов». «Из каких? кры крик -кры -кры крылощевские Кашанские, м -м Милорютинские». «Кашанских знаю», — нахмурился Корень. «Он то ли говорил сам с собой, то ли вводил в курс дела Бориса и Наташку. Так себе мелочь, но с гонором, блин». Я думал, мы их тут уже всех давно того. Корень сделал многозначительную паузу. И о милорютинских слыхал. Это посолиднее были. Тоже не захотели примкнуть к союзу, За что и поплатились. Да, очко? Каннибал коротко и судорожно кивнул. Борис слушал и мотал на ус. Выходит, тех, кто не желает становиться частью непонятного Союза, ждет не самая приятная участь. Ну да... Корень ясно дал понять, кто не с нами, тот против нас. Зато ни не ни теперь тресами не станут. Повернувшись к Борису и Наташке, резюмировал старшой егерей. Мертвяков тресы не берут. Он снова перевел взгляд на пленника. Ну, а Крылощевские это кто такие? — Это наши, — с Никачко. Я из них был. — Из клана выгнали, что ли? — фыркнул корень. «Натворил чего?» Очко помотал головой. «Нет, попали под хэдхантерский рейс. Клан увезли в тресовозках, я один только остался». Тут! ты!» В сердцах сплюнул Корень. «И много вас было?» «С полсотни». «Полсотни тресов!» Корень неодобрительно прицокнул. «Мать вашу! Лучше бы Союз до вас раньше добрался». Очков скинул было голову, но возражать не стал. «А, судя по всему, хотелось». «Значит, в стайку сбились», — продолжал допрос корень, — «людоедничайте, трупожорствуйте, сами по себе типа». Шакальничать решили, да? Самым легким путем пошли. Очко молчал. А что он мог сказать? «Дай-ка угадаю. Из буферки двинули, потому что союза боялись, а здесь думали, авось пронесет, да?» Думали, если на пятнистых нарветесь, хеда убивать все равно не станут. Думали, лучше в трессы, чем в могилы, да? Корень словно специально себя накручивал. Голова пленника втягивалась в плечи. — Ну что молчишь, очко? Куда язык засунул? Пленник снова не ответил. Дернулся в сторону в отчаянной попытке сбежать, но лишь нарвался на пинок Гарика. Вырваться он, конечно, не смог. — Ты чё борзеешь? Гарик еще раз саданул пледника под ребра. «Очко не борзеет, очко играет!» — скривил губы корень и задал совсем уж неожиданный вопрос. «Кем был раньше?» «Кто?» — людоед поднял на него перепуганные глаза. «Я?» «Ты?» Когда «До кризисов!» М «Менеджер!» — растерянно пробормотал очко. Корень усмехнулся. «Менеджер!» «Ну и что же ты делал, менеджер?» В, в, «В каком смысле?» «В прямом. Чем занимался?» «Ну...» Глаза парня затравленно бегали. Он явно не понимал, к чему затеян этот странный разговор. «Ну...» — поторопил корень. «Ну...» — пленник пожал плечами. «Офис...» Корень вздохнул. Опять повернулся к Борису и Наташке. «Вот-вот. Вся страна у нас была...» «Ну, офис! привыкли торговать чужим барахлом, качать нефть за границу, делать бабло из ничего не стоящих бумажных фантиков, плодить бюрократов до да таких вот менеджеров? Ну, офис! Мать их!» Корень перевел взгляд на зашугованного каннибала. Зыркнул, как дубинкой припечатал. «Офисный планктон, да? Да, я тебя спрашиваю!» Эчко снова не смог выдавить ни слова, только нервно кивнул. Планктон пожрал кита, — с ненавистью произнес корень. Борис удивленно посмотрел на предводителя диких. О чем это он? — Об экономике никак. — простейшая всегда выбирает самый простой путь, — процедил корень. — Простой и легкий. — А это уже о чем-то другом. — И теперь вот тоже выбрали, — продолжал корень. — Человечину жрать. Вкусно, да? Он навис над пленником. Очко был бледен, как снег. «Встать!» — ревнул корень. Сам подняться пленник, наверное, не смог бы. Но Гарик ловко вздернул людоеда на ноги. Очковец съежился от страха, сжался, скукожился. Действительно, впечатление было такое, будто каннибал стал меньше, как та голова в гранатной сумке. Корень подошел к висельнику в пятнистом камуфляже, кивнул на безголового хеда. «Глянь на его руки, менеджер!» У мужика ладони в мозолях. Такие мозоляки годами натирает. Сразу видно, работяга. Пахал всю жизнь. Не прохлаждался под кондиционером, как некоторые. Не перекладывал бумажки, не сидел в интернете и не гонял целыми днями в компьютерные игрушки. Корень повернулся к очко. Это тебе не ну офис. Этот хэт раньше нормальным мужиком был. Делом занимался. И вот что я тебе скажу. В заднице мы оказались не из-за таких, как он, а из-за никчемных паразитов вроде тебя, очко. Что это не мог взять в толк Борис? Проявление классовой ненависти, поиск виновных в череде экономических кризисов, запоздалый слепой и судорожный поиск, когда всех под одну гребенку. Мужик, правда, тоже сучился и выбрал паскудный путь, продолжал корень, пошел в пятнистый ублюдок. Но он хотя бы людей не жрал, а ты. Глаза корня горели. Канибал обила дрожь. — А ты жрешь? — Жрешь, спрашиваю? Очко выхрикнул что-то нечленораздельное. Чаще отвечать! — потребовал корень. — Жрешь? — Только не виляй, не вздумай отпираться. Хуже будет. — Жрешь, сука? — Да. Едва расслышал Борис слабый дрожащий голос. Каннибал понял, что его конец близок. — Ну так жри! Вырвав людоеда из рук карика корень пихнул пленником мордой в висящий вверх ногами безголовый труп, засиженный мухами и уже начинавший пованивать. Влажный, почерневший срез на шее Хэда оказался как раз на уровне лица очко. Потревоженные мухи тяжелой жирной зеленые разлетелись с возмущенным жужжанием. — Жри, я сказал, — потребовал корень. В наступившей тишине звонко лязгнул автоматный затвор. Неужели корень патрона не пожалеет? Но тогда почему бы сразу не пристрелить каннибала? Зачем весь этот спектакль? Давай жри! Очков схлипнул раз, другой и начал. Жрать начал. Плача и трясясь, человек, окончательно утративший человеческий облик, отгрызал от раны на шее висельника подсохшую сукровицу, протухшей сырое мясо и клочья кожи. Кривился, нажевал. жевал через силу и... Тьфу ты, мерзость какая! Глотал! По щекам, порезанным стеклами очков, текли слезы, но менеджер каннибал не останавливался. Челюсти работали. Борис отвернулся. Он не мог на такое смотреть. К горлу подкатывал технотворный ком от одной мысли о том, что там, на реке, едва выбравшись из плавучего гроба, он сам едва не согласился есть людей... Хотелось вырвать. «Планктон пожрал кита!» Снова повторил корень свою странную фразу. Сказал неторопливо. «Зло четко и вдумчиво». А после нанес удар. Быстро и резко. И точно. И сильно. Очень. Так бьют, когда хотят убить. Приклад калаша впечатался под затылок пленнику. Хрустнули шейные позвонки Очко ткнулся лицом в погрызенную рану, перепачкался, упал. Дернулся несколько раз. Голова нелепо мотнулась на перебитой шее. Каннибал затих. Над ним медленно покачивалось мертвое тело в пятнистом камуфляже. Охотник за человеческими головами казнил пожирателя человечины. Самосуд свершился. Самосуд или все же справедливая кара? Убрать падаль. приказал корень Гарику и двум арбалетчикам. Голос его был усталым и бесцветным. Очко утащили в кусты, туда, где уже лежали два трупа.